Глава 36. «Как ты относишься к пишущей братье?» Негромко поинтересовался Виктор Алексеевич, когда мы подходили к основным воротам храма. «Наверное, как к неизбежному злу», – я плечами. «Работа у них такая, а я завтра прославлюсь на всю страну. Тем более на венчание будет Анна Константиновна. И думаю, что в первую очередь охоту ведут на нее. Я рад, что у меня такая понятливая дочь». Улыбнулся отец, пожимая мою руку, лежащую на его локте. Ворота храма отворились, и мы синхронно вступили внутрь. Я поняла, что за все то время, которое нахожусь в этом мире, ни разу в церкви не была. Я по понятным причинам, будучи детем 21 века, особой тяги к религии не имела. Господин Ягор туда не ходил по каким-то своим причинам. А отличия местной ортодоксальной религии от нашего православия все же были. Наше с отцом вхождение в храм встречалось музыкой. Нет, это не был орган. Скорее, звуки походили на струнный квартет. Правда, музыкантов я тоже не увидела. Но это уже мелочи. Сразу же мое внимание привлекла высокая фигура в белом парадном мундире с золотыми эпалетами, стоящая спиной к нам рядом с алтарем. Эпалеты в этом мире не отличались от наших. Скорее всего, они тайными тропами перешли из одной России в другую. А вот из какой в какую пока оставалось секретом. Подозрительно быстро отросшие за месяц волосы моего мужчины были собраны в низкий хвост и перехвачены черной лентой, сливающейся с цветом волос. Широкие плечи, спина, сужающаяся к узким бедрам, длинные ноги в красиво обтягивающих их брюках и белые сапоги из мягкой кожи. Да, белых сапог у наших дворян я тоже что-то не припомню. По крайней мере, на исторических полотнах и в исторических картинах я ничего подобного не замечала. Эти мысли проскочили в моей голове буквально за одно мгновение, пока под торжественные звуки я шла по проходу. Шла к единственному в мире мужчине, который составлял для меня всю вселенную, которого я любила и сейчас была готова связать с ним свою судьбу. Но краем уха все же уловила дружный вздох, пронесшийся по рядам многочисленных гостей. Его я списала на моё платье. Все же магия вышивальщиц у всех вызывала именно такую реакцию. Даже я сама пребывала в восторженном шоке, когда увидела собственное платье. И этот вздох послушал сигналом для Антона. Он развернулся к нам лицом и, посмотрев на меня, счастливо улыбнулся. Неужели боялся, что я все же не приду? Затем его лицо сделалось серьезным, он приложил руку к сердцу и поклонился сначала моему отцу, а затем и мне. Что ж, такое начало церемонии меня вполне устроило. Мы подошли ближе и встали напротив жениха и святого отца. Отец кашлянул и, прочистив горло, произнес: «Князь Антон Ягржемский, сегодня я передаю в твои руки самое дорогое, что у меня есть. Мою дочь». «Свято верю, что ты сумеешь сделать ее счастливой. Будешь беречь, любить и баловать. А ты, Нюрочка, люби своего мужа, слушайся его и рожай детей на радость нам с твоей мамой, мужу и себе». С этими словами он передал мою руку в горячую ладонь Антона. А я краем уха успела отметить, что на фразе «нам с твоей мамой» по залу пробежал новый шепоток. Похожую толпе задали пока неразрешимую загадку, кто же является моей матерью. До этого момента я оставалась спокойной, словно замуж выходил кто-то другой. А я была лишь сторонним зрителем. Но тут зазвучали трубы или орган, по звуку я определить не смогла. А еще вдруг вспыхнули тысячи свечей, расставленные по всему храму. И это странным образом повлияло на мою психику. Я поняла, что нахожусь на грани шока от происходящего. «Губы мои затряслись, ком перекрыл горло, а слезы подступили к глазам. Вот уж не думала, что свадьба может оказаться настолько волнительной. Чадо мои!» Священник начал основную речь. «Сегодня вступают в брак князь Ликонитов Антон Ягржемский и княжна магического клана Анна Стрешнева. И прежде чем связать вас узами брака, я должен уточнить, Является ли ваше желание вступить в брак добровольным и взаимным? Антон Павлович? Да. Не задумываясь, ответил Антон и посмотрел на меня с такой любовью, что буквально сердце рухнуло в пятки. Я этот взгляд точно никогда не забуду. Анна Викторовна? Я повернула голову к возлюбленному и долгих две секунды молчала. Это была моя маленькая месть за все те переживания, которые он мне учинил. Рот мужчины сжался в тонкую линию, а брови сошлись к переносице. Он вопросительно посмотрел на меня. В итоге ответила ему прямым взглядом и тоже твердо сказала. «Да». Ягр ощутимо выдохнул. «Какую церемонию вы избираете? Гражданскую или магическую?» — уточнил отец Аркадий. «Магическую», — ответили мы в унисон. «Очень хорошо». Священник удовлетворенно кивнул. Тогда я вас должен предупредить, что этот брак, освященный магией и триединым богом, будет нерушимым и нерасторжимым. Жена будет обязана стать верной подругой, опорой и матерью его детей. А муж должен холить, лелеять и защищать свою семью. Вам это понятно? Да, ответили мы хором. А еще в связи с этим я должен спросить у присутствующих, есть ли у кого возражения против данного брака. «Вы должны сказать об этом сейчас или никогда». Последним словам я уже не прислушивалась, купаясь во взгляде будущего мужа. «У кого какие к нам могут быть претензии?» Поэтому голос, прозвучавший в тишине, был подобен грому на ясном небе. «Я против этого брака!» «Ах!» — пронеслось по всему церковному помещению. Я вздрогнула и развернулась в сторону говорившего. Но он вышел откуда-то из полутемной ниши, поэтому я различала лишь долговязый силуэт, который кого-то очень сильно напоминал, но кого понять пока не могла. Складывалось впечатление, что он не может твердо стоять на ногах и держался рукой за стену. Неужели кто-то сильно перепил? Затем повернулась в сторону Ягры и теперь уже смотрела на него, ожидая объяснений. Антон вначале удивленно округлил глаза, а затем вопросительно выгнул бровь, словно спрашивал у меня, что за чудо такое подало голос. Объяснять явно ничего не собирался. Ты что-нибудь понимаешь? шепотом уточнила я, не зная, что и думать. Я был уверен, что разъяснение дашь ты, он пожал плечами. Но раз ты тоже ничего не знаешь, давай подождем, что же произойдет дальше. Я, честное слово, ни при чем. Испуганно пролепетала я. К подобному жизнь меня не готовила. Да и у нас такого просто не могло быть. Это как и сказок средневековой Англии. Надеюсь. Тяжело вздохнул Антон и пожал мои пальцы. Такой день черти испортили. Подождем, может что прояснится. Неизвестный тяжело ступал по каменным плитам храма, слишком широко расставляя ноги. Словно это был исполинский ребенок, который заново учился ходить и звук его шагов отдавался гулким эхом под сводами помещения. Шел он как-то неестественно, словно вместо ног были протезы или ходули. Я это определила потому, как нетвердо он ставил ноги и практически не сгибал их в коленях. А еще он не махал руками, а чуть расставил их в стороны и застыл в такой позе верхней половиной туловища. Наконец неизвестный приблизился к огню, горевшему на свечах. Первое, что стало хорошо различимо, — круглая и гладкая лысина на его черепе. Затем свет выхватил длинный мясистый нос, глаза с черными мешками под ними, плотно сжатые в одну тонкую линию губы. Было видно, как человеку трудно идти, но он все же шел все ближе и ближе, подходя к нам и ко всем гостям. «Папа? Михаил Дворкович?» Мы выкрикнули это практически одновременно со Всеволодом. «Он еще и ходить в состоянии?» Зло прищурился ягор, а затем очень неприлично сплюнул на пол. Это было неприемлемо для культового места, но в данный момент никто на него внимания не обратил. Михаил продолжил приближаться к нам абсолютно молча, лишь плотнее сжимая губы. И когда он подошел почти вплотную, стало заметно, что под крупными каплями катится по его вискам и щекам. Святой Отец нервно посмотрел по сторонам, несколько раз подслеповато моргнул, задержался взглядом на нашей паре и покачал головой. Затем развернулся к Дворковичу и, сложив руки на добротном животике, затянутом в золотую сутану, и поинтересовался. — Милейший, я попрошу вас объясниться. Огульно такими обвинениями не кидаются. — Конечно, конечно, — отозвался обвинитель. — Сделай еще один шаг к нам ткнул меня пальцем и торжественно произнес. «Вот она является истинной парой моего сына, и я требую, чтобы брак был совершен между ними, а не с этим непонятно откуда взявшимся прохиндеем». «Но она и моя истинная», — возмутился Антон. «И магия может подтвердить сей факт». Тот факт, что его обозвали неприличным словом, Антона, видимо, не смутило. Где-то в глубине души он все же был с ним согласен. «Возможно», — Михаил не стал отрицать. «Только Всеволоду она была обещана точно раньше, чем вам, я, Гржемский». Последние слова граф практически выплюнул. Я даже оглянулась на отца. И по его резко посеревшему лицу и поникшему взгляду поняла, что Дворкович не врет. Всеволод был совершенно обескуражен и сражен новостью не меньше, чем я. Анна Константиновна стояла с улыбкой и довольно потирала руки. Я поняла, что она точно приложила к этому спектаклю свою монаршую ручку. «Я признаю, ваше право мериться друг с другом силами, древностью рода и чем-то подобным, но моего мнения никто спросить не желает. Все происходящее очень неприятно меня задело, поэтому я решила высказать свое мнение». «Или у вас тут доисторическое государство, в котором с мнением женщины до сих пор никто не считается? Я люблю Ягра и отказываться от него не собираюсь». «У вас тут?» — с ухмылкой переспросил Дворкович, успевший немного отдышаться. «А себя к этому миру вы, сударыня, уже не относите или не относили никогда?» «Я поняла, что сейчас тот миг, когда я могу приоткрыть завесу над своим появлением здесь». Ведь каким образом меня могли просватать за севу, если я родилась в другом мире? Этот вопрос я и озвучила вслух. А по залу снова пробежала удивленная «Ах!». Гости были ошарашены, но при этом потирали руки с довольным видом. Независимо от того, чем все обернется, разговоров хватит надолго. Для них тут разыгралось целое представление с закрученным сюжетом то то меня очень удивило ваше поведение и ваш ум, сударыня», — ухмыльнулся Дворкович-старший. «А что вы по этому поводу скажете, Виктор Алексеевич?» Михаил перевел взгляд на моего отца. Отец так и стоял с очень серьезным выражением лица. А тут совсем свел брови к переносице, на щеках его заиграли желовки. «Михаил, стоит ли вырошить то, что происходило более двадцати лет назад?» «Страна сильно поменялась с той поры, изменился и мир, и общество. И я считаю, что девочка моя права, она имеет право сделать выбор». «Ха! Как спасти свою шкуру, мы готовы на все!» Поморщился Дворкович. «А как пришло время отдавать долги, так сразу идем на попятную!» «Хватит спорить», — неожиданно подал голос Антон. «Если будет необходимо, я готов вызвать Всеволода на магическую дуэль. Но просто так Анну я ни за что не отдам». Зал снова ахнул, и громче всех раздался голос Анны Константиновны. Императрица отдавала себе отчет в том, что хоть и высокий, но достаточно чедушный и в придачу наркоман Сева вряд ли справится с крепким и магически сильным якром. «Святой отец, а что вы скажете?» Ее императорское величество обратилось к отцу Аркадию. «Можем мы продолжить церемонию или нет?» «Церемонию мы продолжить можем, но лишь не магическую. Если княжна действительно была обещана другому, независимо от обстоятельств, то магия этот брак не примет, а гражданская церемония от этого не зависит», обстоятельно объяснил священник. «Но тогда Анне не перейдут мои жизненные силы, Крепко сжав мою руку, уточнил Антон. «Нет», — отрезал отец Аркадий. «Но если вы хотите получить от судьбы этот подарок, то нужен отказ от третьей стороны». «Что вы скажете на это, Всеволод?» Сева стоял, понурив голову. Он никак не ожидал оказаться в центре скандала. И сейчас чувствовал себя очень неуютно, но все же вздохнул глубоко и ответил. «Анна, мой пропуск к свободе». «Я от нее не откажусь». Ягр сверкнул глазами, однако сдержался и промолчал, чтобы не усугублять ситуацию. «Тогда у вас один выход», — покачал головой священник. «Платонический брак, чтобы взять время на решение внезапно всплывшей проблемы. Вы согласны? В этом случае магия не будет бунтовать».